Когда сегментация намерений ведет к работе? Джерри Мы – физические существа, и нас учили верить, что, чтобы получить финансовые вознаграждение необходимо упорно трудиться. Но вы мало говорите о физических действиях. Какое место в вашем уравнении созидания занимает работа или физические действия? Абрахам Чем больше внимания вы уделяете идее мысленно, тем сильнее реагирует закон притяжения, и тем сильнее становится мысль. Готовя себе будущее, сегментируя намерения, воображая в творческой мастерской, вы будете чувствовать вдохновение к действию. Действие, которое исходит из вдохновения, даст хорошие результаты, потому что вы пользуетесь законами Вселенной. Однако, если вы совершаете действия без сознательной подготовки, то они часто кажутся тяжелой работой, потому что вы сейчас пытаетесь добиться большего, чем можно путем одних только действий. Если вы будете думать о создании, а уже затем совершать вдохновленные действия, то обнаружите, что будущее готово и ждет вас. И тогда вы сможете действовать, пожиная плоды своей созидательной энергии, вместо того, чтобы ошибочно пытаться созидать при помощи действий. Каков лучший выбор действий? Джерри Когда мы могли бы действовать по-разному, чтобы достичь чего-то конкретного? Как нам решить окончательно, какое из различных возможных действий будет для нас наиболее эффективно? Абрахам. Представьте, что вы совершили возможные действия, и отметьте, что вы чувствовали, когда его представляли. Если у вас два выбора, представьте, что вы делаете один из них, и отметьте, что вы чувствуете». Потом представьте, что вы делаете второй, и отметьте, что вы чувствуете по отношению к нему. Однако вы не сможете понять, какие чувства у вас вызывает возможное действие, если вы сначала не потратите время, чтобы осознать свои намерения и не расставить их приоритеты. Когда вы это сделаете, принимать решение о том, какое действие будет наиболее правильным, станет легко вы будете пользоваться системой эмоционального руководства. Как долго придется ждать воплощения? Джерри. Допустим, есть человек, который ждет, чтобы что-то воплотилось прямо сейчас и начинает испытывать легкое разочарование, потому что этого еще не произошло. Сколько времени надо ждать появления видимых признаков успеха? И каковы эти признаки? Абрахам. Когда вы формулируете намерение и ожидаете его, оно приближается к вам, и вы начнете замечать множество признаков этого. Вы увидите других, которые достигли чего-то подобного, что будет стимулировать ваше желание. Вы будете замечать разные детали в разных ситуациях. Вы будете воодушевленно думать об этом и испытывать приятные чувства в отношении своего желания. Вот некоторые признаки того, что то, чего вы хотите, приближается к вам. Когда вы поймете, что большая часть созидательных усилий уходит на то, чтобы определить, чего вы хотите, а потом настроить мысли на это желание, вам станет ясно, что процесс создания проходит преимущественно на уровне вибраций. Следовательно, создание может быть завершено буквально на 99%, прежде чем вы увидите физическое подтверждение этого. Если вы не будете забывать, что положительные эмоции, которые вы испытываете в предвкушении своего творения, это доказательство прогресса, то будете быстрее и легче двигаться к результату вашего желания. Можно ли творить совместно сегментацией намерений? Джерри. Абрахам, как можно использовать процесс сегментации намерений, чтобы добиваться желаемого вместе с другим человеком? Абрахам. Чем лучше вам удается сегментировать намерения, тем сильнее будут ваши мысли о вашем желании, а значит и силы вашего влияния. Поэтому при общении с другими, им будет легче уловить суть вашей идеи. Также полезно использовать процесс сегментации намерений, чтобы пробуждать лучшее в других. Если вы ожидаете, что они не будут помогать вам, будут не собраны, то притяните от них это, но если вы ожидаете, что они будут и помогут вам, то притяните уже это. Если вы перед самой встречей потратите какое-то время на притягивание энергии к вашим мыслям, то у вас и у них получится весьма удовлетворительное совместное творение».